Владимир Тимофеев Цикл потерявшийся Книга 4 Враг с планеты Земля Том 1 Пролог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 Глава 1. Отдыхать не работать Эту банальную истину я уяснил для себя задолго до своего похищения торгожами из лиги Еще живя на земле и даже не помышляя о том, что когда-нибудь вернусь на родную планету Словно турист из условных штатов в столь же условную Доминикану В сопровождении парочки инопланетных красоток Соря деньгами направо-налево и ни в чем себе не отказывая Сперва, правда, пришлось показать дамам то место, где я когда-то жил. Квартирка, прямо скажу, так себе, обычная холостяцкая однушка в малопрестижном районе, но даже и это выглядело скорее прикольно, чем стыдно. И ностальгия, опять же, как будто бы все в другой жизни происходило, а что там и как, пускай любопытно, но уже ни на что не влияет. Первым делом я, кстати, озаботился обучением барышей земным языкам. Оборудование для гипносна много места не занимало, так что оно вполне поместилось в моем рюкзаке вместе со специальными сканерами, кое-какими приборами и электронными справочниками и таблицами. Обучение решили начать с великого и могучего, благо его носитель в моем лице имелся в наличии и уговаривать его не потребовалось. Сам процесс занял не больше часа, после чего мои спутницы достаточно сносно заговорили по-русски. Чтобы научиться читать и писать, им понадобилось еще минут двадцать. Слушать их поначалу было довольно забавно, но уже через пару часов, пока я занимался поиском денег, обе инопланетянки сумели избавиться и от акцента, и от неточности в произношении. Помог телевизор. В плане погружения в языковую среду, непрерывный просмотр бесконечных и откровенно дебильных ток-шоу дал моим женщинам, наверное, в тысячу раз больше, чем какой-нибудь специализированный курс лингвистов-филологов. По крайней мере, когда я вернулся домой с добычей, набитой купюрами-сумкой, они уже вовсю сопереживали проблемам очередной телевизионной семейки. Разбиравшись, кто чей отец, чей муж и кому теперь получается платить алименты или входить в наследство. Вопросы с финансами и решил по-быстрому. Пользуясь нынешним умением шастать по шестимерной вселенной, я нанес частные визиты в несколько ближневосточных банков, посетил их хранилища, и, пока система охраны пыталась понять, что случилось, накидал себе в сумку немного наличности. Брал в разной валюте – доллары, евро, фунты, иены, юани, швейцарские франки. Что интересно, там даже рубли нашлись. Всего в пересчете на доллары – сущий пустяк, жалкие два миллиона с мелочью. На первое время хватит, а дальше посмотрим. Дамы к нарушению местных законов отнеслись равнодушно. Быть добытчиком – дело мужчины, а если с добычей все нормально, вопросов к нему не имеется. Часть денег сразу же внес на карту, на этот раз абсолютно легально, в отделении местного банка, после чего довольный возвратился в квартиру, включил ноутбук и приобрел в интернете целую кучу продвинутых языковых курсов. К слову, Миледи и Эксселенса были весьма ошарашены тем, что в пределах одной планеты мирно сосуществовали не только две сотни независимых государств. Но, что еще удивительнее, живущие в этих странах люди могли общаться между собой на тысячах разных наречий. «Да как такое возможно?» – изумилась Пауэра, когда я об этом сказал. «Увы», – развел я руками. «Ты нас не разыгрываешь?» – усомнилась Анцила. «А какой в этом смысл?» «Действительно, никакого», – согласилась через пару секунд герцогиня. «Значит, придется учить языки?» «Все-все?» – округлила глаза баронесса. «Ну, конечно же нет». Расмеялся, глядя, как вытянулись лица обеих. Чтобы нормально общаться, достаточно выучить самые распространенные. В следующем сеансе учебного сна участвовали все вместе. Полиглотом я не был. Из земных языков знал только русский и русский матерный. Поэтому с удовольствием воспользовался подвернувшимся шансом. Женщины улеглись вдвоем на единственном в квартире диване. Мне достался старый матрас, надувной, для купания, купленный, как мне кажется, еще во времена развитого социализма. Спать под гипно пришлось не только всю ночь, но и все утро. Проснулись только к полудню. Голова, конечно, гудела, но и результаты выглядели обнадеживающими. Сначала мы побалакали на английском, потом на китайском, затем на испанском. Дальше залезли в интернет и принялись серфить по иноязычным сайтам. Ну, в смысле, я серфил, а мои гости командовали, какой домен открывать. Акцент и отдельные лингвистические погрешности, конечно, присутствовали, но в общем и целом достижениями остались довольны. Пятнадцать земных языков за пятнадцать часов дорогого стоит. Не откладывая дела в долгий ящик, я сходу предложил спутницам прошвырнуться. Ну, скажем, в Италию. Да, мы не возражали. Вспышка барьерного отпечатка, короткий полет, еще одна вспышка, и вот мы уже под портиком колоннады на площади Святого Петра. Это Рим, проявила осведомленность Анцила. Ватикан, уточнил я, прикрывшись с от солнца. Тут римские папы живут. Красиво! Протянула повара, оглядываясь. Гид из меня получился хреновый. Ни всемирной истории, ни архитектуры никогда особо не увлекался. Ну, в принципе, мои знания спутницам не потребовались, чтобы понять, что, где и как, хватило пары брошюр, купленных в местном киоске. А для того, чтобы оценить красоту и значимость окружающего, следовало просто глазеть и оценивать. В сам собор мы вошли без проблем, а вот при проходе в папскую галерею чуть было не прокололись. Помимо билета иностранцам требовалось показывать ксивы. которых у нас ясень-пень не было, спасло знание языка, прикинулись местными и тихонечко просочились мимо кордона швейцарских гвардейцев. «А это чего за клоуны?» — поинтересовалась Меледи, когда мы уже очутились внутри, имея в виду ватиканских охранников, одетых, как в средневековье, в дурацкие полосатые шмотки. «Хм, это массовка!» — насмешивая фыркнула эксиленса, сунув под нос подруге рекламный проспект с картинкой и описанием. Пока мои женщины изучали шедевры мировой живописи, я не спеша прикидывал варианты, как мне их легализовать. Женщин, конечно, они шедевры. Свой план я изложил им по возвращении. Получать настоящие документы было не только некогда, но и бессмысленно. А вот заиметь настоящие бланки, настоящих паспортов, почему бы и нет? Тем более, что с собой у нас имелся небольшой генератор полей переломления. «Перед визитом на Землю мы затарились им на одной из планет Союза красных и желтых. Эти ребята, как объяснила Анцела, чем-то напоминали наших китайцев. В том смысле, что тоже, без какого-либо зазрения совести, тырили технологические секреты других держав и клепали потом собственные аналоги. Некоторые, как ни странно, оказывались потом даже лучше оригиналов. Поэтому частенько теснили прямых конкурентов не только ценой, но и качеством». Девайс, делающий меня невидимым, я нацепил на спину, как рюкзак. Получил на прощание по поцелуев обе щеки и шагнул в виртуальный портал. Операция по изъятию бланков заняла полтора часа. Большую часть этого времени пришлось потратить совсем не на то, чтобы отыскать те места, где хранятся нужные корочки, а на то, чтобы выбрать из них значительно отличающиеся друг от друга по номерам и по сериям. «Привет нашим доблестным рыцарям плаща и кинжала! Петрову с Башировым!» Внутри гражданские российские паспорта я брать не стал. Взял два заграничных, для дам. Свой у меня уже был, причем настоящий. Из импортных решил ограничиться только одной страной. Выбирал между Италией и Швейцарией. Первая, потому что правильное произношение мы, будучи время, уже поправили, а с другими языками до этого еще не дошло. Вторая, из-за гвардейцев, очень уж колоритные, и потому что формально эта страна считалась не только нейтральной и обеспеченной, но имела безвиз с огромным количеством других земных государств. Решающим оказался довод, что в Швейцарии одним из ее официальных языков, помимо немецкого и французского, являлся все тот же итальянский. То, что он несколько отличается от того, что мы изучили, я узнал позже. Но, по большому счету, это уже ни на что особо не повлияло.